Первое семья женщины общества мое отношение к женщине. Я всегда ставил творчество на первое место. Часто я чувствовал, что женщина препятствие на моем творческом пути. Еще в юности я решил остаться холостяком. Из-за унаследованных мной от отца и матери зачатков болезни, я всегда считал, что с моей стороны вступить в брак было бы преступлением. Женщина, Все эти годы вдохновляла меня на творчество. Именно благодаря женщине созданы многие мои лучшие работы. Запись 1933. Дабы пояснить мои высказывания о том, что брак был бы для меня преступлением, я расскажу следующее. Моя прабабка умерла от туберкулеза. Моя мать умерла от туберкулеза, как и ее сестра Хансина. Моя тетя которая переселилась к нам, видимо, тоже болела туберкулезом. Она всю жизнь страдала от приступов простуды с кровохарканьем и бронхитов. От туберкулеза умерла и моя сестра София. Мы остальные дети тоже росли с постоянными сильными простудами. Я родился болезненным ребенком. Меня крестили дома, так как мой отец думал, что я не выживу. Мне пришлось почти полностью отказаться от школьных занятий. Меня постоянно преследовали тяжелые простуды и лихорадки. У меня случались горловые кровотечения и кровохарканье. У моего брата была слабая грудная клетка, и он умер молодым от воспаления легких. Мой прадед, епархиальный священник, умер от туберкулеза позвоночника. Сноска. Эдвард Сторм Мунк. 1780-1847. Священник в норвежском городке Ерпин, затем епархиальный священник в столице Норвегии, парламентарий в Стортинге. Теска поэта Сторма. Сама родовая фамилия Мунк по-норвежски означает монах. Я думаю, отсюда возникла болезненная нервозность и вспыльчивость моего отца. Со временем она все больше и больше стала проявляться и у нас, его детей. Поэтому я не считаю свое искусство больным как полагают Шарфенберг и многие другие. Сноска. Юхан Шарфенберг, 1869-1965. Психиатр, общественный деятель. В 1895 году выступил с речью на дебатах об искусстве Мунка в Студенческом союзе, где в присутствии самого художника попытался доказать, что все его искусство есть выражение наследственного душевного заболевания. Так считают люди, которые не понимают сущности творчества и не разбираются в истории искусств. Когда я в своих картинах изображаю болезнь и порог, это, напротив, служит здоровым выхлопом. Это адекватная реакция, с которой как раз следовало бы брать пример. Запись 1930-1934. Женщине. Я словно лунатик, балансирующий на краю крыши. Во сне я иду твердо, легко. Не окликай меня слишком громко, иначе я сорвусь. И буду лежать разможжённой в окружении детей улицы. Записная книжка 1903-1904. и записной книжки 1909-1911. С.3. Кредит и дебет. 1908-1909. Добродетель, любовь, гений, талант, ненависть, страх, мужество, распределение сил, гений и злодейство. С.5. Богач, что приносит дары, крадет дважды. Сперва он крадет деньги, а затем своими дарами крадет человеческие сердца. Моим друзьям. Женись на французской шлюхе или норвежской крестьянке но никогда не бери в жены знатную норвежскую даму. В крестьянии, благодаря богемному движению, кружок собутыльников, весельчаков и сладострастников образовал своего рода возвышенную секту, религиозное движение, священные животные, священные свиньи. Сноска. Богема крестьянии кружок, составившийся в начале 1880-х годов в столице Норвегии из писателей, художников и студентов, вокруг писателя и философа Ханса Егера, ставшего другом и наставником Мунка. Эта группа проповедовала свободную любовь и призывала покончить с традиционным семейным укладом, неравноправием полов и жившим себя общественным строем. Главным центром встреч для этой группы было гранд-кафе на главной улице Крестьянии. Он большая свинья, но хороший поэт. Или он великий человек, но плохой поэт. С.6. Нелегко носить корону с рогами, не будучи при этом канунгом. Сноска. Канунги – древнескандинавские вожди, которые, по легенде, носили рогатые короны или шлемы. Это намек на семейные отношения художника-кристиана Крога. Он исповедовал идеалы свободной любви, и его жена, принцесса-богема-художница Ода Крок, открыто заводила отношения на стороне, за что многие его друзья и знакомые, в частности Мунк, высмеивали Крога как рогоносца. С.7. «Любовь – это закон жизни во имя размножения». Любовь стала еще одним из земных благ, доступных цивилизованному человеку, наряду с пивом, вином и морфием. Пороку дали красивое имя – любовь. Днями и ночами предаваться пороку означает возлюбить много. Так говорит современная женщина. Сноска. Тексты Мунка изобилуют библиизмами, И эта фраза также цитат из Библии. Слова Иисуса о грешнице а потому сказываю тебе. Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. ЛК 7.47. Здесь и далее цитаты из Библии в Синодальном переводе. Как ни странно, применяет она это лишь к самой себе. Когда же мужчина позволяет себе любить, это называют насилием, жестокостью и распутством. С.8. Законы свободной любви Болезнь, наследственный туберкулез и сильное наследственное нервное расстройство сделали для меня брак невозможным. Когда я вступил с одной дамой в свободные отношения, спустя какое-то время меня попытались принудить к браку со всеми сопутствующими любовниками на борту, хотя наше сожительство оказалось адом. Сноска Речь идет о неоднократных и безуспешных попытках Тулы Ларсен, с которой у Мунка был четырехлетний роман, склонить его к браку. Истории их отношений с точки зрения самой Ларсен изложена в романе Лени Терезы Тейген, вышедшем в Норвегии в 2019 году. Тула Ларсен Матильда Мунк. В свободные отношения женщины вступают, когда не могут или не хотят жениться, когда оказывается, что вы ссоритесь, как кошка с собакой. Но на деле выходит, что ты обязан жениться, раз уж вступил в свободные отношения. Таким образом, эти свободные отношения становятся ловушкой, и никакой свободы тут и не пахнет. Прежний обычай помолвки был куда лучше. Мужчина – это фейерверк, что умирает и потухает ради женщины. С.14. Раньше разводились, когда жили, как кошка с собакой. Теперь же, когда вы цапаетесь… Непременно следует жениться. С.16 Собаки и кошки самые обожаемые людьми создания, и в их защиту постоянно создаются различные объединения. Со мной обращались так, что я подумал, не объявить ли мне себя животным и не попросить ли убежища в обществе защиты животных. Любовь может перейти в ненависть, в сочувствие в жестокость. Вместо бодрости, практичности и хитрости. В наследство мне досталась лишь застарелая фамильная нервозность, бедность и тонкая чувствительность. Так что я оказался один на один силой денег. Свободная, гордая, исповедующая свободную любовь, жизнелюбивая богема, эти люди стали для меня пасторами, бургомистрами и палачами. Я рад, что запер от них дверь на засов. Недатированный черновик письма Эдварду Дириксу. Сноска. Карл Эдвард Дирикс, 1855-1930, норвежский художник, двоюродный брат Мунка. Друзья это переодетые враги. Они проникают в твой дом, едят твою еду, пьют твое вино, подмешивают тебе яд и вонзают кинжал в спину. Записная книжка 1903, 1904. Она же дама. Это означает Даме позволяется плести интриги, оговаривать и преследовать мужчину. Разрушать ему жизнь, прибегая к обману, расставляя ловушки, пользуясь всеми средствами, которые только есть в распоряжении хитрого, мстительного человека, дабы убить мужчину. Мужчина же должен помалкивать и терпеть. Ведь она же дама. Почему вешают отравительницу или наказывают служанку за кражу? «Может, как люди они лучше, чем такие тайные преступницы?» Записная книжка, 1908. «Уж лучше в этом огромном мире сгинуть среди отребья, чем оставаться звеном в цепи моральных ничтожеств. Лучше сгореть кровавой искрой, хранимой ничьей рукой, полыхнуть диким пламенем и погаснуть, пропав без следа, чем светить тусклой лампой, прикрытой абажуром». Вечер за вечер все в той же гостиной, где под балдахином в клетке дремлют канарейки, и время отмеривает стук дедовских часов. Нет, все же искра может разжечь костер, и знать, что это она вызвала пожарную тревогу, знать, что это из нее родилось море пламени, прервались вековые традиции и опрокинулись песочные часы. Недатированная запись